Глава 10. У меня для вас новость, говорит мигрант по моему капитанскому смартфону-коммуникатору. Всё-таки есть в этом что-то сюрреалистическое. Находиться на космической станции, чёрт знает, за сколько световых лет от дома, а пользоваться почти что обычными сотовыми телефонами, которые, если верить Норье, едва ли не венец коммуникационных технологий в обозримой части галактики. Ну, по крайней мере, тех технологий, которые доступны для практического использования. Голографические экраны тут тоже существуют, однако считаются слишком дорогими и крайне неудобными. «Надеюсь, хотя бы хорошие?» – спрашиваю я тем временем Мейгран. «Да, как вам сказать?» – тянет она в голосе насмешка пополам со смутным обещанием. «То самое сходство гендерно-социальных ролей». о котором говорила Мия, проявляется в том, что женщины 314 почти не отличаются от землянок манерами. В частности, слегка кокетливыми жестами, многозначительными улыбками и тому подобным. По крайней мере, Мии гранни не отличается, как и те дамы 314, с которыми мне иногда приходится иметь дело по долгу службы. Если бы не страшноватые ноги с птичьими когтями, можно было бы решить, что это всё землянки. сделавшие радикально креативные причёски. А вот мужчины 314, по-моему, слишком агрессивные для землян. Все с ходу начинают вести себя так, как будто они ту самые важные птицы и все им должны. Хуже той, честное слово. Уж как-нибудь скажите, говорю я всем видом показывая, что не намерен флиртовать или шутить на рабочем месте. Абдуркан рассказал мне о человеке, который подойдёт для вашего сертификационного центра зародуша медицинской академии, называйте как хотите. Мигран, разумеется, употребило слово, которое в наиболее употребительном, всеобщем языке межзвёздного содружества, то есть в языке 314 с упрощённой грамматикой, обозначает попросту представителя этой самой расы 314, но на русский переводится, разумеется, как человек. Сами 314 этим абсолютно не смущаются. Поэтому и я в дальнейшем буду использовать соответствующий русский термин для представителей любой расы, хотя микро. Или нет, для микро все-таки не буду. Не знаю, как пойдет. «И что это за человек?» – спрашиваю я. «Ацетик», – отвечает Мейгран. «Некто Аль-Ля-Роб-Аль-Ля-Роб. Большой оригинал. Мало того, что он отпочковался от своей грибницы и завел только одного отпрыска, Так он ещё и занимался бесконтактным хирургическим вмешательством в тела других раз. Бесконтактным хирургическим вмешательством, удивляюсь я. В том смысле, что он своих пациентов и пальцем не касается, зато внедряет в них свои мицелии, и тот избавляет пациентов от опухолей, раковых клеток и тому подобного. Ого, говорю я. Без законодательством экспансии от Ц такие манипуляции с телами разумных запрещены. Ещё как? Поэтому он практикует нелегально. И, кстати говоря, здесь у вас под боком. Если Вергас о нём не знает, сделайте ему внушение. Хорошо, говорю я. А как его пациенты не боятся, что он навеки оставит их своими рабами? Да ладно, фыркает Мигран. Мицелий работает только при прямом контакте или с помощью телепатических усилий Тараи. Если кто-то боится, им достаточно просто избегать ацетиков. И то даже не всех, а тех, кто связан Мицелием с Элеропом. То есть только его и его сына. Если, думаю я, он действительно отпочковался от своей родительской грибницы, если действительно завел только одного ребенка. Но вслух этого не говорю. Для того и существует служба безопасности, чтобы проверять такое. Тут надо пояснить, точнее, напомнить две вещи. Во-первых, отцетики не любят существовать поодиночке. Они стараются по возможности всегда сохранять контакт с грибницей своего рода. Это не значит, что отдельный отцетик не может отлучиться из дома на год или на два. Может. Другое дело, что это будет для него крайне неудобно. Прочим, саму грибницу тоже можно перенести, как поступил, например, род живущий в модуле у меня на станции. А ещё можно отпочковаться от грибницы полностью и положить начало новой грибнице. Причём это делается как по-любовно, в этом случае новый родоначальник берёт кусок грибницы на развод. Так и в форме между нами чемодан. Первым способом, насколько я знаю, отпочковался помощник моего главного инженера Тамирл Тамир. Во втором случае чепенец теряет все знания, накопленные родом до него, кроме того, что может уложить в собственной голове. Для отцетика это гигантская потеря, причём не только даже интеллектуальная. Ёмкость их мозга вполне сравнима с ёмкостью мозга землян или других разумных рас, может быть даже и побольше. Сколько эмоциональная. Живут отцетики очень недолго по нашим меркам, лет 30-40. Поэтому постоянный контакт с памятью поколений приносит им смирение и успокоение перед лицом небытия. Кстати, по той же причине отпачкававшиеся отцетики стараются сразу размножаться, так им спокойнее, что накопленный ими опыт не пропадёт в веках. В игре наш Томирул таким образом создал всю инженерную команду станции. В реальности всего лишь ту её часть, которая отвечает за компьютерную безопасность. Однако, пока неизвестного мне «Аль-Ропа-Аль-Ропа», -Аль одиночество не испугало. Тут еще оригинал. Ага. Во-вторых, вся эта тема с избавлением от опухоли и других проблем с помощью грибницы мне изрядно не нравится. Особенно после истории с рабами из радиоактивной расы. Мейгран может сколько угодно говорить, что ацетики не способны подчинить кого-то без непосредственного контакта, И в двойне, если нет родства с мицелием. Однако от кого это известно? Не только ли от самих отцетиков. Что-то мне сложно представить такую систему экспериментов, проведённую без участия разумных грибов, которая позволит закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но делать нечего. Надо же с кого-то начинать. Хорошо, говорю я. Абдуркан дал вам его контакты, может быть, пароль и контакты и пароль. отвечает Мигран. Сейчас вам всё это пришлю. Думаю, вы захотите договориться о встрече через мия. А вы не советуете? Чуть удивляюсь я. Да почему нет? Удивительно только будет, если она согласится. До вашего прилёта, капитан, она была удивительно законопослушной, практически как её начальница. Под начальницей Мигран имеет в виду Брия. Я даже не сразу соображаю. Всё же странное это дело. Я уже пару недель или дольше тут капитану, а до сих пор мне сложно уложить в голове, что девушка, которая мне так понравилась в игре, это на самом деле две девушки, и что только одна из них на самом деле мне симпатизирует. Кстати, обре. Прощаюсь с Мигран и наступает черед нашего с Бре освещения. Ну, почти. Его бы тоже можно было провести по телефону, в смысле, по коммуникатору. Но тема, которую мы собирались обсуждать, довольно деликатная, да и времени может занять немало. Поэтому я назначил встречу в своём кабинете сразу после того, как целый час буду принимать просителей с разными вопросами. После того, как я обнаружил, что ко мне приходит кто попало и почём зря, я сделал всё, чтобы свести этот поток к минимуму. Начал с самого простого сократил количество приёмных часов. Кто бы ни составил мне такое расписание, как составил, он был чересчур оптимистичен. Теперь это ясно. Однако полностью избавиться от этой повинности, конечно, нельзя. Смысл общественных должностей, вроде моей, в том и заключается, что ко мне должно быть возможно попасть. Правда, я завёл себе секретаря, который должен решать эти вопросы. Честно говоря, хотел секретаршу, желательно из расы посимпатичнее, но не получилось. Рекрутировал я из Вахтиня и там нашелся только один специалист нужного профиля. Так что теперь у меня в кабинете есть типичный начальственный предбанник. Отгородил кусок коридора. А в предбаннике сидит хмурый, мускулистый заяц Прэй со взглядом из-под лобья. Прохожу через этот предбанник в свой кабинет. Спрашиваю, сложные случаи есть сегодня? Смотря что вы считаете сложным, капитан. Мрачно говорит мне секретарь. Зовут его Ля-Ри-Бью-Штыком, и тип он крайне мрачный. Есть делегация Прэй, которые возмущены, что отменили их экскурсию на энергоустановку. Я же с ними разобрался. Это другие, капитан. Расписание экскурсий по энергоустановке было забронировано на год вперед. Предупреждая ваш вопрос, большая часть купивших экскурсии — Прэй. А поскольку прошёл слух, что эта энергоустановка легко превращается в пушку, и была даже заказана соответствующая симуляция, многие из нашего народа ею заинтересовались. Вы правда так любите оружие? Удивляюсь я. Конечно. В глазах Лиары загорается совершенно детский энтузиазм. Оно клёвое. И не поспоришь. Кроме того, две дочери Талис, которые хотят открыть салон оказания лечебных услуг, но просят вашего разрешения. Вздрагиваю. Да я угадаю. У себя на родине их завернули, потому что под салон лечебных услуг маскируется комната отдыха, которая может повысить риск прорастания для талисианок. Как написано в заявке, при них есть научные исследования, доказывающие ничтожность такого риска. Мне хочется сказать сразу в сад, но я сдерживаю этот порыв. Отказать-то я им откажу, но вот не принять право не имею. Хорошо, говорю я. Посмотрим, что у них там за цифры. Кроме того, сарк, которому отказали в участии в кулинарном конкурсе, потому что компоненты его блюд ядовиты для большинства разумных видов. Клянется что это недоразумение и что в тех количествах, которые он эти компоненты включает, едаков ждёт только приятное расслабление. Понятно, говорю я. Тоже почитаем, про себя думаю. Очень жаль, что нет медицинской службы, свалил бы просто на них и дело с концом. А так придётся просить Мию на этих эксперта-биохимика, чтобы проверил. Или это не Мию нужно просить? Или кадровые вопросы у нас в компетенции Раала? Нет, все же инопланетное дело, пусть Мия займется. Или пусть лучше Раал. Мия, я как-то совсем завалил. Ах, ладно. До кого первым дозвонюсь, на того и свалю. И еще один господин из превосходных, который просит разрешения организовать на станции зал для игр в Ную. Игра в Ную? Удивляюсь я. Азартная игра, распространённая у этой расы и через них получившая популярность у других народов содружества, объясняет Лаери крайне неодобрительным тоном. Для игры в неё требуется маятник и разноцветные мелки. Ха, говорю я. А вот это интересно. Знаете что, пустите к этого господина первым. Возможно, нам потребуется подольше поговорить. Возможно, мне следует напомнить вам, капитан, произносит Лаери ещё более неодобрительно. Что азартные игры на станции запрещены правилами содружества. Запрещены, думаю. Но это не значит, что в них нигде не играют. Вергас может сколько угодно мне втирать, что на станции нет мафии. Вероятно, он в самом деле прав, в том смысле, что эту преступную деятельность никто не организовал и у неё нет связей с официальными властями. Но ни за что не поверю, что все живущие здесь, а уж тем более проезжающие транзитом, неукоснительно соблюдают закон. Да, говорю. Я знаю. И всё же зависть этого господина первому, если он уже тут. Будем считать, ему повезло. Лояри действительно вызывают превосходного, и разговор этот проходит довольно продуктивно, хотя и не столь предметно, как нам обоим хотелось бы. С двумя другими назначениями мне тоже удаётся разобраться. Как ни странно, с прыы проходит сравнительно легко, легче, чем с предыдущей делегацией. Толосянок я тоже просто сразу заворачиваю, а вот Саргу приходится пообещать доскональное разбирательство, а затем всё же время говорит Брия. Вы действительно думали превратить Узело в копию вашего Лас-Вегаса? Удивлённо спрашивает Брия. Вы знаете про Лас-Вегас? Не менее удивлённо спрашиваю я. Не я посмотрела несколько ваших сериалов, я тоже присоединилась. Она пожимает плечами. Мы ведь подруги. Мне остаётся только кивнуть. Не то, чтобы я хочу это сделать, говорю я. Но я не представляю, откуда ещё взять деньги на все мои проекты. То есть, если наш план удастся и содружество согласится оставить станции часть собранных доходов, вам этого будет недостаточно? Интересуется Анна. Мы с ней встретились именно для того, чтобы обсудить текущий юридический статус станции. Разумеется, ситуация, когда мы не можем распоряжаться заработанными нами же деньгами, меня категорически не устраивает. Да и остальную команду тоже. Но вот что с этим делать? Закон, который в данном случае равняется праву сильного, поскольку сильные его и писали, отнюдь не на нашей стороне. Я не вижу, как мы их уговорим, только если не предложим это как чисто формальную меру, пожимаю я плечами. Мол, чтобы станция продолжила развиваться, ей нужно быть более самостоятельной. При этом вы хотите получать с неё определённый доход. Так давайте пропишем доход, на который вы имеете право в уставе станции, а всё, что сверху, то будет наше. Вы правы, говорит Бренне терпеливо. Я думала, мы сейчас будем обсуждать, как снизить уставной доход акционеров. Нет, говорю я. Это дело дохлое. Даже если они нам и согласятся выделить большую долю, то обязательно окружат эти деньги диким количеством ограничений. А нам нужно, чтобы мы имели возможность свободно ими распоряжаться. И что вы предлагаете? Пусть назначат квоту почти во всю величину наших текущих доходов, но дадут нам экстерриториальность. И вы организуете игорный дом? Скепсис в голосе Брия столь остер, что им хлеб можно нарезать. Вот уж то что, а такой доход они точно обложат налогом по максимуму. Если вообще разрешат. азартные игры камень преткновения в содружестве Почему, спрашиваю я. Мне ещё как-то понятно, почему они являются проблемой на земле. В основном, наследие христианства. Ну и на планетян это ни в чём таком замешаны не были. Потому что у всех раз разные границы допустимого, разная мораль. Кто-то не видит в азартных играх ничего особенного при условии, что они происходят раз в год. Кто-то что им должен покровительствовать соответствующий бог. Например, суфиктийцы так считают. Но превосходные полагают наличие такого бога богохульством для себя. А сарги, скажем, придерживаются мнения, что азартные игры — это род искусства, следовательно, не приемлют вообще никаких ограничений. Чем разбираться и вводить соответствующие ограничения, проще было все скопом запретить. «Ага», — говорю я, Как всегда. В любом случае, ничего невозможного я в этом не вижу. Просто нужно как следует подумать, под каким соусом это подать. И с разрешениями Содружества то же самое. В конце концов, нам же необходимо выбить их разрешение на устроение сертификационного центра. Одним разрешением больше, одним меньше. Брия вцепляется себе в волосы. Они у нее по-прежнему похожи на одуванчиковый пух. даже больше, чем раньше, хотя в остальном облик мало напоминает игровой. "Но, «Ну, капитан", говорит она. "Иногда мне хочется вас прикончить. Полагаю, тот тюремный срок, который мне за это дадут, окажется прожить проще и приятнее, чем выполнить задачи, которые вы передо мной ставите". "Зато", говорю я. "Мы с вами покорим звёзды. Если бы мой день заканчивался вау, удивляющим разговором с Брие, К сожалению, нет. Он заканчивается поисками этого самого мерзкого ацетика, пардон. Не мерзкого, а вполне нам необходимого. Просто я заранее предвкушаю, каким неприятным типом должно быть существо, которое нарушило законы своей родины и отказалось от памяти предков, чтобы копаться в телах инопланетян. Мигран дала мне адрес: Третье кольцо Хаба, апартаменты номер 345-458. Каждая цифра соответствует определенному сегменту, так что найти нужное место действительно просто. Дала она мне и номер коммуникатора, поэтому я позвонил и заранее договорился о встрече. Да, сам. Не все же сваливать на беднягу Мия. По коммуникатору Аль-Роб произвел на меня довольно неприятное впечатление. Он сходу берет быка за рога. «Судя по символу рядом с вашим именем, меня беспокоит кто-то из руководства станции». Я что-то нарушил? Нет. Нет, но я бы хотел. Моя аренда оплачена вовремя. Насколько я знаю, да, но Так какого рожна вам от меня надо? Потом я понимаю, что трубку он вот-вот повесит. Поэтому я говорю первое, что пришло в голову. Чтобы возглавить Академию Ксеномедицины. Что? В языке три-14 нет такого понятия, как академия. Поэтому я выразился более громостко. Научно-исследовательский, сертификационный и учебный центр. У них это звучит гораздо короче, чем у нас. Но буду отныне называть мою задумку именно академией, чтобы не воспроизводить каждый раз эту абракадабру. Что бы вы возглавили? Академию ксеномедицины. Секундная пауза. Вы псих. Безопелляционно заявляет отцетик. Не больше, чем вы, парирую машинально. Но ну ладно, бормочет Олироб. Приходите, пожалуйста. Мы договариваемся о времени, и только закончив разговор, я понимаю, что этот отсэтик звучал очень мне привычно. В смысле, и Тамирул, и Торл Элэрл говорят отстранённо. Тамирул так, будто бы он витает в империях и не совсем здесь. Торл Элэрл как будто видит вечное сияние чистого разума и плевать на нас хотел. А этот, грубо, резко, но почти по-человечески. Если в данном случае понимать под словом человек не любого разумного, а лишь жители земли и тех, кто наиболее к ним близок. Превосходных саноранцев, сугиру и толасианок, например. Мы с ми и оказываемся перед дверью Алеро под точно в назначенное время. Апартаменты располагаются в одной из самых экономичных частей Хаба. Тут обычно обитают транзитники, у которых денег больше, чем на капсульный отель, но всё-таки не столько, чтобы поселиться в одном из роскошных отелей в модулях. Ведь модуль 314, да, на реальной версии узла он существует. Отведён под роскошные отели для самых разных форм жизни. Плюс во многих модулях есть ещё гостиница для своих. Что характерно, у двери нет даже звонка с интеркомом. Только кольцо, за которое полагается взяться и постучать. Серьёзно? Я гляжу на этот образец средневековых технологий с некоторой растерянностью. Мне сразу понимает, о чём я. Есть апартаменты с нормальной системой входа, говорит она. А эти в зоне для тех, кто больше всего ценит конфиденциальность. Тут и системы умный дом внутри нет. Всё вручную регулируется. Был бы интерком, его бы можно было взломать. Я только головой качаю. А то, что можно установить технику, которая не будет подключена к сети. Они не в курсе. Мы послушно пользуемся этим ороритетом. И дверь открывает отсетик, который больше всего, что я видел до сих пор, похож на игровых отсетиков, в смысле, на то, какими их изобразили в игре у меня на родине. Во-первых, он носит одежду вполне земного фасона. Во-вторых, у него нормальное, чёткое лицо с носом, ртом и даже скулами. И на носу надеты очки с полупрозрачными фиолетовыми стёклами, которые успешно маскируют непроницаемый чёрноту глаз. В общем, он выглядит как отцетик, который изо всех сил постарался глобализоваться. И у него получилось. В-третьих, поскольку его одежда представляет собой платье с балеро Я сразу же начинаю называть его «Она». «А!» — говорит Али Роб. «Главные психи в этом дурдоме. Ну, заходите, раз пришли. Посмотрим, не заразно ли ваше безумие». И улыбаются. «Кажется, думаю я, я все-таки нашел кого-то, кто способен заменить доктора Сонт».